Шестое. Том 45. Страницы 352-353. Продолжение записок о Госплане 29 декабря 1922 года. Госплан, по-видимому, развивается у нас всесторонне в комиссию экспертов. В голове такого учреждения не может не стоять лицо с большим опытом и всесторонним научным образованием по части техники. Администрирующая сила тут по сути дела должна быть подсобной. Известная независимость и самостоятельность Госплана обязательна с точки зрения авторитета этого научного учреждения и обусловлена одним именно добросовестностью её работников. и добросовестным стремлением их провести в жизнь наш план экономического и социального строительства. Это последнее качество, конечно, сейчас может встречаться лишь как исключение, ибо подавляющее большинство учёных, из которых естественно составляется госплан, по неизбежности зарожено буржуазными взглядами и буржуазными предрассудками. Проверка их с этой стороны должна составлять задачу нескольких лиц, которые могут образовывать президиум Госплана, который должны состоять из коммунистов и следить изо дня в день во всём ходе работы за степенью преданности буржуазных учёных и за их отказом от буржуазных предрассудков, а также за их постепенным переходом на точку зрения социализма. Это обоюдная работа. Такой научной проверки вместе с работой по чистому администрированию должна бы составить идеал руководителей Госплана в нашей республике. Ленин. Записано Володичевой 29 декабря 1922 года. Страница 353-я. Рационально ли разделять на отдельные поручения ту работу, которую ведёт Госплан? И напротив, не следует ли стремиться к тому, чтобы выработать круг постоянных специалистов, которые проверялись бы систематически президиумом Госплана и могли разрешать всю в совокупность вопросов, входящих в его ведение? Я думаю, что рациональнее последнее. и что следует стремиться к уменьшению числа временных и срочных отдельных заданий. Ленин. 29 декабря 1922 года. Записано Володичевой. Впервые напечатано в 1956 году в журнале «Коммунист» номер 9. Печатается по записи секретаря машинописный экземпляр.